Виктору удалось поспать всего пару часов, но едва поднявшись, он тут же почувствовал необыкновенный прилив бодрости и оптимизма. Итак, все кончено. Жизнь выглядела вовсе не так удручающе. Этой ночью, ну не всей ночью, только в предутренние часы, Джинджер была с ним очень мила, а заключенная в холме тайна, чтобы она собой не представляла, похоронена теперь навеки. Человек не застракован от всяких фокусов воображения, подумал Виктор, наполнив водой испещренную трещинами раковину и быстрыми движениями растирая себе лицо. Бывает, предадут земле какого-нибудь старого злого короля или волшебника, а потом их призрак начинает шататься по окрестностям, вмешиваясь в людские дела. Хорошо известный случай. Но я сомневаюсь, что какой-нибудь призрак сумеет пролезть сквозь тысячетонные глыбы, которые завалили туннель. Правда, на память ему тут же пришел отвратительно живой экран. Однако сейчас даже он казался не таким уж жутким. Там в холме стояла абсолютная темнота, вдобавок блуждали какие-то тени. Сам Виктор был точно сжатая до крайности пружина. Стоит ли удивляться, если с ним случился самый обычный обман зрения? Положим, там еще были скелеты, однако даже они утратили прежнюю зловещесть. Виктор знал, что иные племенные вожди, уходя в мир иной из холодных степей, Увлекали за собой в могилу целые армии всадников на лошадях, чтобы те продолжали и впредь служить своему повелителю. Вполне вероятно, что и здесь имел место подобный ритуал. Да, при ясном холодном свете дня все события решительно меняли свою окраску. Вот именно, что при холодном. Так оно и было на самом деле. В комнате царило то особое освещение, которое видишь, проснувшись однажды зимним утром. И тогда ты твердо знаешь, за окном выпал снег. Этот цвет почему-то отрицает тень. Виктор подошел к окну и увидел перед собой бледное серебристое зарево. Голывуд куда-то исчез. И тогда ночные призраки вновь обрушились на него. Так возвращается тьма, когда гаснет свет. «Минутку, минутку», — говорил себе Виктор, сдерживая панику. «Подумаешь, туман? Ведь туман — это нормальная вещь, особенно на взморье». А переливается он так потому, что его подсвечивает солнце. Ничего оккультного в этом тумане нет, рассеянные в воздухе капли влаги и больше ничего. Ничего. Он торопливо набросил на себя что-то, распахнул дверь в коридор и едва не споткнулся о господа, растянувшегося у порога самым задрипанным в мире ковриком. Пёс с трудом приподнял тело на передние лапы, остановил на Викторе желтоватое око и пробормотал: "Хочу, чтоб ты знал, приятель, Я валяюсь тут перед твоей дверью вовсе не потому, что всякая верная собака должна охранять своего хозяина и так далее. Это все бред. Просто, когда я вернулся сюда, заткнись, господ! Виктор открыл дверь на улицу. Внутрь тотчас хлынул туман. В тумане чувствовался некий естественный испытательский душок. Он хлынул внутрь с таким видом, будто давно ждал, когда ему представится такая возможность. «Туман как туман», — сказал Виктор вслух. «Вставай, собирайся. Ты помнишь? Мы едем сегодня в парк. «Голова!» — простонал гаспод. «Голова, словно днище кошачьей корзины». «Можешь поспать в телеге». «Да и я тоже, если на то пошло». Виктор вступил в серебристое марево. В следующий миг он уже не знал, где находится. С разных сторон сквозь пелену Мороси слепо таращились на него дома Голывуда. Гаспод. — нерешительно окликнул он. Виктор встревожился не на шутку. «Туман как туман», — повторил он еще раз. «Только почему-то кажется, что этот туман обитаем. Кажется, если он вдруг сейчас рассеется, я увижу множество разглядывающих меня в упор людей. Причем разглядывающих снаружи. Странно все это. Я ведь и сам, строго говоря, нахожусь снаружи. И еще снаружи нет ничего. Ведь оно было бы снаружи по отношению к снаружи». А туман все продолжает мерцать. Насколько я понимаю, ты хочешь, чтобы я взял на себя обязанности проводника? Важно проговорил голос у его колена. Какое тихое нежное утро! проговорил Виктор как можно более беспечно. Этот туман скрывает все острые углы. Вот это точно! с готовностью подхватил гаспод. А еще кажется... что со дна морского явились ужасные чудовища и истребили все живое. Только мы с тобой остались. Закрой пасть!» В эту секунду в тумане проступили чьи-то огромные очертания. Однако по мере приближения они уменьшились, и щупальца, и антенны, на которые услужливо намекало расшалившееся воображение Виктора, сменились относительно стандартными конечностями, принадлежащими Солу доставлю «Виктор!» — произнес он чуть помешков. «Сол!» Сол не скрывал своего облегчения. «Дальше кончика носа ничего не разглядишь», — сказал он. «Мы думали, ты куда-то исчез. Пошли, скоро полдень, мы почти собрались». «Я тоже». «Отлично». Бисерины тумана покрывали одежду и волосы Сола. «Хм. А где мы сейчас, интересно?» Виктор огляделся по сторонам. Минуту назад его дверь была точно сзади. «В тумане чувствуешь себя как-то не по-людски», — озабоченно проговорил Сол. «Хм». «Слушай, может, твоя псина доведет нас до студии? Вид у нее вроде смышленый». «Гав, гав», — внятно проговорил Гаспот, встав на задние лапы, выказывая, очевидно, свой сарказм. «Ты смотри-ка», — сказал Сол. «Слушай, он как будто понял, что я сказал». Гаспот отрывисто гавкнул. Через секунду-другую на них обрушилась лавина счастливого лая. «Ага, вот и леди откликнулся. Умнейший пес». Гаспот был откровенно польщен. «Говорю тебе, этот Лэдди — невероятно умный пес», — повторил Сол, когда все трое двинулись на лай. «Может, он и твою псину чему-нибудь путному научит?» У Виктора не хватило духа взглянуть вниз. Ни раз и ни два не сбивались с дороги, но в конце концов вывеска «Мышиный век Пикчерс», как некий летучий призрак, проплыла у них над головами. На площадке толпилось множество народу. Казалось, она стала прибежищем для заблудившихся путников, которые не знали, куда им идти. У ворот конторы Достабля стоял конный экипаж. Здесь же был сам Достабль. Он нервно выбивал пыль каблуком башмака. Но «Ну живее, живее, говорил он. Я уже послал вперед бригадира с лентой. Давайте, залезайте сюда. Только вы двое. По твоему, спросил Виктор, мы сможем добраться туда, куда хотим? А что такого? Огрызнулся Достабль. Ванкморпарк ведет одна единственная дорога. «Потом, когда мы отъедем немного от взморья, эта дрянь рассеется. Не понимаю, почему сегодня все такие взвинченные, туман как туман?» «Вот и я говорю», — сказал Виктор, залезая в экипаж. «Это просто счастье, что мы успели дорисовать поднятых ураганом», — сказал Достабль. «Наверное, какое-нибудь сезонное явление. И нечего так психовать». «Ты это уже говорил», — заметил Сол. «Причем раз пять за сегодняшнее утро». На одном из сидений, свернувшись к устроилась Джинджер. Под сиденьем нашел себе место Ледди, Осторожно переместившись в бок, Виктор придвинулся к Джинджер. «Ты сумела хоть немного поспать?» — шепотом спросил он. «Час-другой, не больше», — сказала она. «На сей раз все обошлось. Даже снов подозрительных не видела». Виктор облегченно вздохнул. «Но тогда действительно бояться больше нечего. А то я вдруг засомневался». «Ты видишь, какой туман?» — резко спросила она. «А что туман?» — затравленно промолвил Виктор. «Из-за чего, по-твоему, случился такой туман?» «Ну, как тебе сказать? Насколько я знаю, туман выпадает тогда, когда холодный воздух, соприкасаясь с перегретой поверхностью диска...» «Не притворяйся! Ты знаешь, о чем я говорю. Этот туман какой-то ненормальный. Он, это, как-то непонятно оседает». Немного сомневаясь, продолжила она. «И потом. Кажется, из него какие-то голоса возникают». «Ничего из него не возникает», — отрезал Виктор, отчаянно надеясь, что разумная составляющая его головного мозга сумеет подтвердить это. «Голоса либо слышны, либо нет, а возникать они не могут. Послушай, мы оба с тобой смертельно устали, и в этом все дело. Во-первых, мы работали как заведенные, потом <кхм>, толком не выспались. Так что ничего удивительного, что мы видим и слышим то, чего на самом деле нет». «Ага, значит ты видишь что-то, чего на самом деле нет?» – торжествующе воскликнула Джинджер. «И перестань говорить со мной таким спокойным и тоном». «Терпеть не могу людей, которые все такие спокойные, разумные!» «Ну что, голубки, опять ссоритесь!» Виктор и Джинджер поджали губы. Достабль вскарабкался на противоположное сиденье и уставился на них с откровенным любованием. Следом в экипаж влез Сол. С грохотом захлопнулась дверца, и кучер отправился к козлам. «На полпути сделаем остановку, перекусим!» сказал Достабль, когда экипаж тронулся. Внезапно смутившись, он с подозрительным видом шмыгнул носом. «А это что еще за запах?» «Боюсь, он исходит от моей собаки, которая лежит под твоим сиденьем», — сказал Виктор. «Она что, болеет?» «Так уж случилось, что по-другому она не пахнет». «А что тебе мешает взять эту псину и хорошенько ее выстирать?» «А что мне мешает хорошенько цапнуть тебя за ногу?» Последовал еле слышный ответ из-под сиденья.